Еrado им сырозна твоё лицо среди всех прекрасных лиц могу узнать по этой пыли звёздной оставшейся на кончиках ресниц. Крым, 26 ноября 1918 года.